Тебе бы такого на дачу. Ты же знаешь, Саша, я собак не завожу. Да это я так. Нам этого здорового велено притащить особо. В этот момент дворняга-вожак подбежала к мясу, внимательно посмотрела на людей, обнюхала приманку, не опуская глаз, будто следила, «Не выдадут ли люди своих намерений?» Вздохнула совсем по-человечески и принялась за еду. Тут же подбежали остальные собаки и окружили приманку. «Приготовились!» — тихо сказал бригадир. Четверо мужчин в комбинезонах подняли длинные трубки. Аня увидела у них в руках пластмассовые шприцы. Ставив их в трубочки, они направили свое оружие в сторону мирно закусывающей стаи и посмотрели на бригадира. Всех разобрали. Еще раз. Моя цель — черная лайка. «Семеныч, попробуй мне не дострелить». «Надо курить бросать», Виновато», — виновата ответил пожилой. «Внимание!» «Огонь!» — тихо-тихо сказал бригадир. Послышался залп из четырех плевков. Колли и гончие взвизгнули, на мгновение отскочили от приманки, но тут же вернулись и продолжили еду. Лайка, засунув под переднюю лапу черную морду, пыталась дотянуться зубами до торчащего из ее бока шприца. Только палевая сука повела себя странно. Она перестала есть и опять посмотрела на стоявших перед ней людей. Потом сделала по направлению к ним два шага и взвизгнула от боли под правой лопаткой. Ане опять показалось, что собака глубоко вздохнула, как усталый человек, и осторожно пошла к людям. «Сейчас укусит!» скрикнула дворничиха, отступая за бригадира. «Не — успокоил ее пожилой ловец. — Хвостом виляет, не тронет. Дворняга подошла вплотную к Ане и посмотрела на нее снизу вверх, задрав палевую морду с черными носом и глазами. Дождавшись ответного взгляда девушки, собака повернулась и стала смотреть на гаражи, потом опять посмотрела на Аню и опять вытянула острую морду по направлению к гаражам. Она хотела еще раз проделать то же самое, но лапы ее подогнулись, дворняга опустила брюхо на траву, дернулась, порываясь вскочить, но передумала. Последний раз попыталась поймать Анин взгляд, но не успела, и уронила голову. Около мясной приманки уже лежали две рыжие собаки. Только большая черная лайка наконец выдернула зубами белый шприц из черного меха и раздавила его зубами. Увидев лежащего на траве вожака, она сделала к ней уверенный шаг, но запнулась и ткнулась тяжелой мордой в траву. «Спокойной ночи, малыши!» — сказал бригадир и хлопнул в ладоши.